СОЦИАЛЬНОЕ ПОДКРЕПЛЕНИЕ ПОХВАЛА Мы уже разбирали в предыдущих главах важность выдачи похвалы до выдачи лакомства и до игрушки. То есть сначала у нас условное подкрепление – голос, и только потом какое-то безусловное подкрепление – игрушка, лакомство. Если про вкусе то особенно подробно это описывалось в главе «Липкая собака». Здесь вспомним основные детали. Сначала хвалим, только потом лезем в карман за кусочком. Длительность похвалы может меняться в каждой отдельной ситуации, увеличиваться и сокращаться, но суммарно в ходе тренинга и жизни питомца нужно приучать и к длительной похвале. Если собака не дождалась кусочка и отвернулась во время похвалы, замолкаем и кусочек не выдаем. Следим за тем, чтобы вкуси не оказывались в руках заранее. Если это произошло, то не держите руки на животе или над собакой, уберите их за спину или опустите по шву. Исключением является наведение, где мы изначально ставим собаку в мишень, но и там тоже постепенно можно добавлять паузы перед тем, как отдать кусочек, где-то убирать наведение по мере изучения команд. Все, что предшествует еде, становится важным. Таким образом, ваш голос и голосовое подкрепление станут значимыми для собаки. Это, конечно, не означает, что теперь на завтрак собака может поесть похвалу. То есть нужно всегда помнить, что еда все равно является витальной потребностью, основной и самой важной. Поэтому не нужно думать, что с помощью этой схемы когда-то можно полностью убрать вкусы на занятиях. Нет. Но, тем не менее, значимость вашего голоса будет расти. В легких ситуациях и заданиях задачи и упражнения, которые сейчас кажутся сложными и нереальными, тоже когда-то станут легкими при условии тренировок. Можно будет сократить количество лакомств или полностью убрать их в некоторых ситуациях, оставив только социальное подкрепление. В порядке вещей, если сначала жизнь, занятия и воспитание кажутся сплошным подкупом, а хозяин автоматом по выдаче еды, то постепенно у вас получится сократить ее количество, где-то даже полностью убирать, много где сформировать поведение по умолчанию, где-то связки из команд или из поведений, нарастить значимость голоса и так далее. Но это уже задача хозяина, поэтому важно работать с этим с самого начала продолжим про социальное подкрепление и разберем новое приглашаем к сумасшествию выпад в поклон вообще всегда это упражнение хочется назвать мой хозяин идиот оно очень веселое обязательно добавьте его в свою жизнь и прогулки с питомцем даже не потому что оно здорово укрепляет контакты доверия между вами с собакой увеличивая ценность хозяина и его подкрепления в том числе и условные но и просто потому что это прекрасный повод подурачиться для вас лично Только собаки и дети дают нам такую возможность – валяться в снегу или в траве, играть в игрушки, разговаривать дебильным голосом, бегать, прыгать и смеяться. Если вы делаете это в одиночку – псих. Делаешь то же самое, но рядом стоит ничего не понимающая собака – вроде уже и алиби есть. А если питомец включается в процесс игры или сумасшествия, так вообще же целая команда Бобо. Понаблюдайте над тем, как две собаки играют друг с другом. Сначала идет приглашение к игре, замирание, потом резкий выпад в поклон, хвост обычно в этот момент виляет всей собакой. Далее следует прыжок, приближение, часто не выходя из позы поклона. Начинается непродолжительная игра в куси-буси, пихание, валяния Потом кто-то один вскакивает и начинается бег по дуге. Вторая собака начинает преследование, часто вокализируя при этом. Нужно догнать, коснуться и начать новый виток игры. А может догнать, коснуться и поменяться местами. Бег продолжается, но роли преследователя и убегающего изменены. Догнать, укусить, поваляться. Так по кругу, пока собаки не вывалят языки и не начнут тяжело дышать. Двум собакам было максимально хорошо. Никто не дергал за поводок, никто не вопил «ты меня испачкал», не было просьб «аккуратно» или «не ставь на меня лапы». Только веселая и немного сумасшедшая игра. В этот момент ваша собака ощущает счастье на химическом уровне. Ее тело начинает вырабатывать гормоны и нейромедиаторы счастья – дофамин, серотонин, окситоцин и эндорфины. У собак ассоциативное мышление, и весь этот прилив счастья она свяжет с игрой с другой собакой. Конечно, я не веду к тому, что вашего макроноса нужно лишить игры с другим питомцем, нет. Пусть себе играют иногда, плюс добавляем паузы в игре и переключаем на себя. Я веду к тому, что хозяину также нужно научиться играть, чтобы весь этот килограмм окситоцина, дофамина и так далее вырабатывался и связывался с вами. Помните, я уже писала как-то, что чем хуже выглядит хозяин на улице и чем больше он похож на егеря, тем послушнее у него собака. К этому еще можно добавить невероятное количество комплектов одежды под любую погоду. Но ведь есть и моменты, когда все же не хотелось бы, чтобы питомец ставил на вас лапы на улице, пачкал одежду, да и просто напрыгивал без предупреждения. Поэтому подобное взаимодействие нужно будет поставить на визуальный сигнал. Есть сигнал, можно беситься с хозяином. Нет сигнала, прыгать на него нельзя. Итак, идем гуляем. В какой-то момент, когда песель посмотрит на вас, замираем, немного наклоняемся вперед и пригибаемся, расставляем руки, раскрываем ладони. Начинаем будто бы краситься к собаке. Представьте, как бы вы крались к трехлетнему ребенку, обозначая, что сейчас поймаете его, мотивируя пищать и убегать во время игры. В самом конце немного ускоряемся, делаем что-то вроде «кусь ручкой за бачок собаки» и пробегаем дальше. Бежим, резко разворачиваемся и вновь начинаем красться в полусогнутом виде к собаке. Даже если она ничего не поняла и в игру не включилась, сделайте пару таких повторений. Постарайтесь добавить звуки, вовлекайте собаку хотя бы в побег. Делаем так буквально пару раз и говорим «всё». Показываем пустые ладошки, как бы разделяя ими себя от собаки, или отпускаем собаку гулять. Или можем сделать какое-то легкое, но обязательно спокойное упражнение с едой и отпускаем гулять. Если питомец делает попытки вновь вовлечь вас в игру, не стесняемся повторять команду «все», показывая разделитель ладонями. Главное не превратить происходящее в какую-то возню и продолжение игры для собаки после команды «все». Сигналом к началу такой игры будет служить поза наклона и чуть расставленных рук. Сигналом к окончанию команда «Все». Игру делаем непродолжительной, чтобы, во-первых, сильно не перевозбудить собаку, чтобы она не начала переводить игру в слишком грубую или активную. Во-вторых, чтобы окончание игры совпадало с желанием ее продолжить, тогда в следующий раз питомец активнее согласится в нее поиграть. Постепенно добавляйте прыжки, убегание, прямой взгляд, какие-то шипящие звуки, больше имитации кусания руками. Не нужно делать больно собаке, я описываю короткий кусь, что-то между небольшим щипком и клеванием рукой. Так делаем один-два раза за прогулку. Резко заводим собаку, резко выходим из состояния. Если завести не получилось, старайтесь. Значит, а... Место, в котором вы пытаетесь так играть, слишком интересное для питомца. Б. Вы не верите в игру. Делаете скучные и механические движения. Когда собака уловит сигнал к игре, он не всегда будет значить продолжительные побегушки. Иногда я добавляю только эти кусь-кусь-кусь рукой в достаточно спокойной обстановке, которая не предполагает беготню, а только короткое взаимодействие на месте с рукой. Бывает, я подаю сигнал через поклон и крадучесть, но бегать мы не начинаем. Собака делает один кружок вокруг меня и продолжает нюхать, гулять спокойно дальше. Бывает, что она сама начинает гонять вокруг меня, а я стою на месте, но каждый раз, когда макронос проносится мимо, как будто бы пытаюсь его словить или куснуть рукой. но ну, а бывает, я увлекаюсь в игру максимально, начинаю носиться в догонялке вместе со своей собакой. Сноска. Лирическое отступление. Ноябрь, ветер, гололед, Питер. Пошли мы с Пакушей в пункт выдачи заказов. Книжка мне умная пришла. Холодно, пипец, да еще и снега дождь по части лица бьет. Части, потому что шапка натянута по брови, шарф до носа. Я пытаюсь сказать что-то пако но получается только мычание. Палку быстро догадывается, что реагировать теперь можно только на интонацию. Мычу одобрительно. Это он собачку прошел на провисшем поводке. Угрожающе, не ускоряйся, а то я упаду. А падать нельзя, ведь количество одежды на мне такое, что без посторонней помощи потом встать не смогу. Что ж так мерзко на улице? Хотя на мне из утепленного и влагостойкого примерно все. Вся моя одежда — это, по сути, рабочая одежда любого МЧСника. Выкатываюсь на проспект. Борьба со стихией продолжается, размышляя на тему, бывали ли в Питере ситуации, когда собака под воздействием ветра начинала болтаться на поводке, как воздушный шарик. Тут навстречу мне выруливают три девахи. шеи без шарфов, чиколотки эти синюшные торчат между кроссовками и коротенькими джинсиками, на головах отсутствуют шапки, а волосы до плеч развиваются только красиво назад. А ведь если я сейчас сниму шапку и встану с ними рядом, то, во-первых, сразу некрасиво закудрявлюсь, на улице-то влажно, а, во-вторых, буду похожа на Йети или девочку из фильма «Звонок». А у них гладенькие волосинка к волосинке, развивающиеся только по ветру. Красиво, блин, вот ведьмы. Да как так-то? Кажется, что с возрастом я теряю не коллаген, а морозоустойчивость. Сэндвич Есть еще техника наслаивания видов похвалы по принципу сэндвича, бутерброда по-нашему. Похвала голосом – нижний слой сэндвича. Похвалили и выдали вкусу следующий слой начинки сэндвича. Опять новый слой, например, похвала. После выдаем игру. Один-два трюка, опять похвала. Похлопали по бачочкам во время похвалы дали вкусу. Итак, слой за слоем у нас складывается целый бутерброд во время занятия, где все взаимодействия с собакой накладываются друг на друга. Здесь есть принцип слоев и выдачи друг за другом одного-двух этих слоев после каждого выполненного упражнения. Например, собака что-то хорошо сделала, продемонстрировала что угодно из навыков дрессировки или воспитания, вам нужно ее подкрепить. Выдаем два слоя. Погладили и похлопали по бочкам, выдали вкусняшку. Погладили, почесали подбородочек, поиграли в игрушку. Поиграли в бесяки, выдали вкусняшку. Похвалили просто голосом, пробежались, выдали вкусняшку. А еще хотела бы вспомнить такой вид подкрепления, как поведение за поведение. Это тоже будет способствовать обучению собаки, так как именно через хозяина она получает то, что хочет. Но это не всегда сам хозяин, игрушка или кусок, а, например, игра с другим макроносом или просто свободное время.